Рабы Как только не изображают в кино и в художественной литературе рабов, состоявших в собственности и на службе у викингов. И что характерно, чем с меньшей симпатией автор к викингам относится, тем более жестокими рабовладельцами он их изображает. На страницах некоторых исторических романов можно обнаружить рабов в ошейниках с клеймом, выжженным на лбу, прикованных на цепь, вынужденных влачить совершенно скотское существование. И, естественно, несчастные невольники гораздо умнее, способнее, благороднее жестоких хозяев. А как было на самом деле?